288. Матерь Агнии Йоги. Питание духа столь же необходимо для человека, как и питание тела, и даже еще больше. Тело, лишенное пищей, умирает. Также возможна и смерть в духе, лишенного питания. Ходячих мертвецов в духе умерших гораздо больше, чем кажутся людям, ибо они и двигаются, и говорят, и пьют, и едят, и даже делают что-то, как обычные люди. Их много, этих живых мертвецов. Когда умирает тело, дух продолжает жить. Но когда умирает тело, живого мертвеца не имеет он жизни в мире надземном. Ему нечем жить там, где жизнь поддерживается силой огни, накопленного и сохраненного еще на земле.